Глава 24. Кира и Максим Андреевич ужинали, когда в гостиной появилась Полина. Загорелая и очень злая. Она демонстративно отшвырнула чемодан ногой, не успел Денис его поставить и выйти. «В чем дело, Полина?» — нахмурился Сафронов. Кира же замерла с недонесённой до вилкой, стоило только встретиться со сатаневшим взглядом любовницы босса. «В тебе, дорогой!» — взвизгнула Полина. «Почему вместо тебя в аэропорту меня встретил этот недомерок? Почему я должна была ждать его, пока он заправится? И почему ты не предупредил, что не приедешь за мной сам?» Все это она провизжала, и голос ее еще какое-то время вибрировал под сводами комнаты, даже когда Полина закрыла рот. Все сказала?» — спокойно поинтересовался Сафронов. Но Кира заметила, как ходят под кожей его желваки. Полина его взбесила, что и неудивительно — Кира вообще отказывалась понимать настолько истеричную манеру вести себя, но эту женщину не впервые видела такой, хоть сталкивалась с ней редко. Да и вообще, появление Полины было для нее неприятным сюрпризом. Во-первых, она и думать про нее забыла, а во-вторых, Сафронов не потрудился предупредить, что та сегодня возвращается из поездки. «Нет, не все. Это что тут делает?» — ткнула она пальцем в Киру. А разве место прислуги за этим столом?» В этот момент в столовую вошла Лилия Петровна. Естественно, последнюю фразу Полины она расслышала и разозлилась, как ни странно, не на нее, а на Киру, что подтвердил ее злой взгляд. «Добрый вечер, Полина Михайловна!» Сухо поприветствовала Лилия Петровна, мазнув по ней взглядом. «Максим Андреевич, принести еще один прибор?» «Нет, Полина уже уходит». «И не подумаю!» — снова взвизгнула та. Однако больше ее слушать не собирались. Сафронов резко выдвинул стул и в два шага преодолел расстояние между ними, довольно грубо взял Полину за предплечье и повел к лестнице. — Что ты делаешь? — заверещала она. — Отпусти меня сейчас же! Реакции на это не последовало. Все так же молча Сафронов припроводил ее вверх по лестнице. Она что-то говорила, но Кира уже не слушала. На душе было противно, как будто ее выкупали в грязи, и Лилия Петровна подлила масло в огонь. «Доигралась?» — хмыкнула она, собирая со стола грязную посуду. «Нечего из себя барыню корчить». «И когда это я такое корчила, Лилия Петровна?» Не сдержалась Кира. «Кажется, на сегодня с нее достаточно было оскорблений». «Не стыдно вам?» «А с чего это мне должно быть стыдно? Это не я отлыниваю от своих обязанностей, играя в незаменимого секретаря». Упреки были не только беспочвенными, но еще и обидными. Кира предпочла промолчать, нежели вступать с домработницей в словесную перепалку. За почти неделю, сколько длилось ее новое положение в этом доме, от Лилии Петровны она успела наслушаться всякого. Оставалось надеяться, что когда-нибудь эта женщина успокоится и перестанет злопыхать в ее сторону. Минут через пять Кира поняла, что ужин закончился и принялась убирать со стола. Слава богу, Лилия Петровна больше не извила, а лишь молча сопела, наблюдая за ней. Когда стол был уже чист, в столовую вошел Сафронов. Выглядел он обычно спокойным, как будто не ему только недавно закатили истерику. Ну и Полины не было ни видно, ни слышно. «Кира, через полчаса жду вас у себя в кабинете. Примерно сейчас мы еще поработаем», — сообщил он и удалился. Эти полчаса Кира провела на кухне, помогая Лилии Петровне наводить там порядок и загружая посуду в посудомоечную машину. И так она делала все время, когда выдавалась свободная минутка. дом домработницы были тем обиднее, что искажали правду. Да, Кира не успевала выполнять всю ту работу по дому, что когда-то ей вменили, но ее вины в том не было. Сафронов теперь много времени проводил дома, и почти все это время Кира работала с ним бок о бок. К вечеру, бывало, она так уставала, что буквально валилась в кровать, а на утро все начиналось по-новой, и в субботу с воскресеньем свободного времени у нее оставалось разве что немного побольше. Кира сидела за журнальным столиком и торопливо нажимала на клавиатуре ноутбука кнопки под довольно быструю диктовку Сафронова, когда в кабинет вошла Полина. Выглядела она уже более миролюбиво и даже улыбалась. В руке держала чашку с чем-то дымящимся — По запаху Кира догадалась, что это кофе. «Тебе чего?» — остановился Сафронов. Передышки Кира была даже рада. Порой он так увлекался и надиктовывал текст со скоростью, превышающей ее навыки печатания, и тогда она едва за ним поспевала. «Да ничего, зашла вот проведать тебя». Ещё лучезарнее улыбнулась Полина. Говорила она с Максимом Андреевичем и на Киру не смотрела, но остановилась прямо возле диванчика, на котором Кира и сидела. Печатать ей было удобно именно за журнальным столиком, а не за столом Сафронова. Как бы ни взначай, рука Полины дернулась, и щедрая порция горячего кофе вылилась прямо на ноги Киры. Боль была резкой и обжигающей. Она не сдержалась и вскрикнула, оттягивая с обожженных коленок бежевую ткань брюк. Господи, какая же я неловкая! заухала Полина. Выйди! раздался окрик Сафронова. На памяти Киры он впервые повысил на кого-то голос. Даже ей стало страшно, правда, не за себя, и выглядел Максим Андреевич так, словно готов был пустить в ход кулаки. Что? округлила глаза Полина. Я сказал: выйди отсюда и никогда больше не переступай порог этой комнаты. Без лишних слов буквально вытолкал ее Сафронов за дверь. А вы! посмотрел он на Киру. «Быстро снимайте брюки». «Что?» Сделала она тоже, что не так давно Полина. Вытращилась на Сафронова. «Я говорю, снимайте брюки, пока я схожу за водой. Нужно срочно обработать ожоги, чтобы не осталось шрамов». Он вышел за дверь, а Кире ничего не оставалось, как подчиниться. Она быстро стянула брюки, с ужасом рассматривая свои бордовые коленки, которые к тому же нещадно пекло. За неимением ничего лучшего прикрылась пледом, лежащим на спинке дивана, и уже через минуту вернулся Сафронов со стеклянной миской, в которой плескалась вода. Не говоря ни слова, он присел перед ней на корточки, а миску поставил у ног. Какое-то время рассматривал ее коленки, а потом проговорил. «Ожоги неглубокие, шрамов не должно остаться, а болевой синдром мы сейчас снимем». Кира глазам своим не верила, наблюдая, как занимается Сафронов ее коленками. Сначала он смочил два марлевых тампона в воде и подержал их на обожженных участках. Потом достал из ящика стола какую-то коробочку и открыл ее. «Если верить моему приятелю, то это мась целительная, привёз из самого Тибета». Пахла мась волшебно. Именно так показалось Кире какими-то травами с примесью чего-то мятно-сладкого, и она приятно охлаждала коленки, когда их смазывал Сафронов. Только вот у Киры никак не получалось избавиться от мысли, что все его движения больше похожи на ласкательные, нежели на лечащие, и каждое его прикосновение ее странным образом волновало. В животе появилась приятная тяжесть, голова слегка кружилась, а глаза сами собой увлажнились. «Ну все, жить будете!» вскинул на нее Софронов глаза. И в этот момент Кира почувствовала, как краснеет. Его взгляд отражал все то, что чувствовала она.